Глава 4 Щелчок по носу. Варвара. Сердце едва не остановилось. Что происходит? Похоже, моя карьера стремительно развивается. Всего два месяца, как я устроилась в компанию, а мне уже предложили занять должность личной помощницы гендиректора. Это сказочно, хотя и неправдоподобно. Когда я искала работу, такие вакансии даже не рассматривала. «Вероятно, я не девочка, а палубный истребитель, короткий разбег, оглушительный вой моторов, с треском взорванный воздух и... практически вертикальный взлёт». «Ура!» — закричала в трубку мамуля. С ней я, конечно, поделилась волнующей новостью, сразу же, как только пообщалась с Ольгой Андреевной, директором по персоналу. «Поздравляю, доченька! Как здорово! Ты у меня умница, Вареник!» «Думаю, это временная вакансия» пока не подберут квалифицированную секретаршу. Неважно. Если ещё не нашли, возможно, никогда и не найдут. Главное, что выбрали именно тебя. Ты зацепишься. У вас симпатичный директор. Видела его фото на сайте. Думаю, с ним работать только в кайф. Ну вот не зря я тебе твердила, никаких джинсов в офисе, только деловой стиль. А ведь мама права. Хорошо, что я по её совету всегда старалась придерживаться офисного дресс-кода. Народ у нас не очень об этом беспокоится. Все одеты, как придётся. Джинсы, рубахи, водолазки, кеды. В сервисном центре и магазинах, конечно, все в фирменной одежде. А мы не работаем с клиентами, поэтому нет необходимости держать марку. К тому же девушек в мегаинструментах очень мало, по пальцам пересчитать. И только я одна всегда как школьница. Светлый верх, тёмный низ, туфельки. Наверное, поэтому обо мне и вспомнили, когда понадобилось закрыть брешь в приёмной. А вдруг это случилось из-за статьи в разделе «История компании». Ведь она очень понравилась Глебу Николаевичу. Получив волшебное предложение, из офиса я вышла немного пьяная. Тёплый сентябрьский вечер, наполненный золотисто-розовым свечением, соответствовал моему приподнятому настроению. Но внезапно одолели беспокойство и неуверенность. «Что это я ликую? Рано ещё радоваться». Нашему блистательному директору я могу и не понравиться. Отсеюсь на завтрашнем собеседовании, неправильно ответив на какой-нибудь вопрос. Нет, я не хочу упустить свой шанс. Надо хорошенько подготовиться к субботней встрече. Дело производства, электронные таблицы, тайм-менеджмент руководителя, планирование командировок, встречи гостей и этикет. Что там ещё? Я, конечно, разберусь, вникну, Не проколола свет ни разу за два месяца, описывая спецтехнику, станки и инструменты, в которых понимала не больше, чем енот в ракетостроении. Перекинув через локоть сумку и голубой плащ, я направилась к остановке. Была настолько возбуждена, что несколько раз поймала себя на том, что не иду, а бегу, да ещё и улыбаюсь во весь рот. Замерев на остановке под синим поликарбонатовым куполом, через пару минут справа я вдруг заметила вчерашнего автогонщика. Он стоял, уткнувшись в телефон, и что-то сосредоточенно изучал на экране. «Как его... Николай? Нет, Никита». Сердце оттарабанило короткую чечётку. «Когда он появился? Это совпадение? Или он торчит здесь специально, чтобы подловить меня? А где его космический болид?» Сегодня экипировка юноши опять была тщательно продумана. Бежевые брюки отлично сочетались с серо-голубой кофтой пола, А накинутый на плечи горчичный пуловер явно играл роль яркого цветового акцента. Дрессированная шевелюра красавчика опять стояла дыбом, но не абы как, а в высшей степени элегантно. Он словно сошёл с глянцевой обложки. На этой остановке ему явно было делать нечего. Трудно поверить, что этот товарищ знает, сколько стоит проезд в маршрутке или троллейбусе. Эх, а я не успела отвернуться. Наши взгляды скрестились, как две рапиры. Радость, вспыхнувшая в глазах Никиты, была настолько искренней, словно встреча со мной в списке его желаний располагалась на сто пунктов выше мечты о белой яхте или сексе с двумя топ-моделями. «Вау!» — выдохнул он, делая шаг в мою сторону. «Неужели? Мы снова встретились. Вот это везение. Надеюсь, сегодня вы всё-таки назовёте имя? Плис, плис!» Его красивые брови тут же встали домиком. Вот же банный лист. Я отвернулась. «Не хочет со мной знакомиться, даже имени не говорит», — громко кому-то пожаловался парень. В его голосе звучало искреннее отчаяние. Боковым зрением я заметила, что он апеллирует к двум дамам преклонного возраста. Пожилые леди не отставали от Никиты. Они тоже были одеты нарядно и кокетливо. «Что ж такое, сегодня здесь не остановка, а парижский подиум». «И правильно делает». Тут же с готовностью вступили в разговор дамы. «Умные девушки на улице не знакомятся». «Сейчас маньяков на душу населения приходится не меньше, чем депутатов». «Но молодой человек, наверное, не депутат». «И не маньяк», — поклялся Никита. «А девушка меня игнорирует». «Ну а что же вы хотели? Видите, девушка серьёзная». А вы наверняка привыкли к лёгким победам. Он какой модник. Но сначала, милый, надо было хотя бы причесаться. Как ты считаешь, Сонечка, это увеличило бы его шансы? Я покосилась на Никиту и прыснула. Он-то надеялся, что пожилые леди безоговорочно примут его сторону, а они начали промывать ему косточки. «Ты что, Танюш, это ж самая крутая прическа. Называется «Восстание волосяной луковицы». Упс. «Не идентифицировала». Никита закрыл лицо руками и сокрушённо помотал головой. Я засмеялась. «Вот тебе и упс. Кстати, Танюш, к вопросу об идентификации. А давай сегодня пересмотрим идентификацию Борна?» «Соня, ты этот фильм уже три раза смотрела. А мне так нравится молодой Мэтт Дэймон. Ох, какие у него мышцы!» «И волосяные луковицы у него спокойные, не восставшие». «Ну, это смотря где. Хотя ты права. Он же секретный агент. А агенты всегда поддерживают волосяной покров в идеальном состоянии. И мускулатуру. Но должна сказать, что у моего Витюша фигура получше, чем у Дэймона. Да и ростом он повыше. А вы, молодой человек, не пренебрегайте спортзалом. Прислушайтесь к совету старушки. В вашем возрасте парень должен быть твёрдым. Причём везде». Никита ошалел уставился на бойких бабушек. «Соня, не смущай мальчика. Не слушайте её, молодой человек. Вы прекрасно выглядите. Девушка, вы всё-таки к нему присмотритесь. А вдруг?» «А вот и мой Витенька. Запрыгиваем?» — скомандовала Соня. У остановки притормозил блестящий чёрный джип, из него мгновенно вылетел импозантный молодой мужчина и, вычленив из дуэта свою бабулю, поцеловал её в щёку, а потом помог обеим дамам погрузиться на борт». На прощание они нам подмигнули и помахали ручками. «Прикольные бабульки», — удивлённо пробормотал Никита. «Неожиданно. Значит, имени так и не назовёте? И телефон не дадите?» «Варвара». «Если сейчас скажет «Варвара краса длинная коса», больше он не услышит от меня ни слова. Этой фразой меня пытают окружающие. Она у меня сидит в печёнках». «Варвара». Мечтательно повторил Никита. «Красивое имя». «На горе Арарат рвала Варвара Виноград». Вдруг оттарабанил он и победоносно взглянул на меня. «Гениально», — хмыкнула я. «Отличная дикция». «Забавный. Что ему от меня нужно? Какой я для него представляю интерес? Думаю, подружек у него не счесть, и все они яркие, шумные и обеспеченные. Я-то ему зачем?» хочет развлечься? Мальчику стало скучно, и он отправился в народ?» «Что вы здесь делаете, Никита?» «Оу, ты запомнила моё имя?» «Вы запомнили». Тут же поправился он. «Польщён». К вам, наверное, парни подкатывают пачками. Я пожала плечами. «Так что? Как вы очутились на остановке? Не могу поверить, что вы предпочли дребезжащую маршрутку вашей синей ракете». «У меня здесь стрелка, как у этих бабок. Друг должен подъехать и передать свёрток». «С кокаином?» — отпрянула я. Никита захохотал. «Нет, ну а что? Он явно принадлежит к золотой молодёжи. Наверное, постоянно тусуется в ночных клубах и на модных пати. Благодаря состоятельным родителям денег у него куры не клюют. А всем хорошо известно, чем подбадривают себя присыщенные богачи, когда желаний уже не остаётся». Точно, кивнул Никита. Как же иначе? Надеялся, что мне сейчас подгонят пару килограммов. Но, вероятно, друга уже повязали. Я полчаса тут торчу, а его всё нет. Ну и ладно, зато с вами встретился. Варвара, а можно пригласить вас в кафе. Отметим знакомство и стремительное завершение моей карьеры наркодилера. Нет, у меня дела. Варвара, расстроился красавчик. Что же ты такая Неконтактная. Вечер пятницы, старт уикенда. Сам Бог велел расслабиться, отдохнуть. Какие могут быть дела? У меня завтра важное собеседование, буду готовиться. С удовольствием произнесла я. Уже предвкушала, как приеду домой, быстро что-нибудь съем и нырну в интернет, осваивать премудрости делового этикета. А вот и моя маршрутка, наконец-то. До свидания, Никита, приятных выходных. Гудбай кисло произнёс парень. «Варя, оставь хотя бы телефон, я тебе позвоню». «Думаю, это лишнее». Никита. «Кем она себя воображает?» — возмутился Никита, заводя мотор. «Ярко-синий спорткар, припаркованный в ста метрах от остановки, ожил. Мотор бархатисто запел». Молодого человека переполняло раздражение. Так хотелось выиграть пари, уесть друзей обоих, и Витю, и Глеба. Доказать гипотезу, что все девицы одинаковы. А еще продемонстрировать, насколько сокрушителен его успех у противоположного пола. Мгновенно взять девицу на абордаж, он всегда это умел. Никита привык к молниеносным победам, но вот сейчас его словно... Щелкнули по носу. «Как унизительно!» «Скромная девчонка, на которую он бы даже и не обернулся, дала отворот поворот. Пренебрегла им». По словам Вити, так же она поступила со всеми предыдущими претендентами. Равнодушным отказом Варвара приравняла Никиту к остальным неудачливым поклонникам, а он привык быть избранным. «Вот еще!» «И ведь ничего в ней особенного! Чего вы делаете? Кем себя возобнило?» Глухо бормотал Никита, выискивая зазоры в потоке машин, чтобы быстро перестроиться, обогнать, подрезать. Его заметный автомобиль передвигался по дороге зигзагами. «Ладно, согласен. Глаза красивые, голубые, прозрачные. Ресницы длинные, брови со сгибом и не намалеванные, как сейчас все бабы делают». Фигурка. Но, блин! Как все-таки она посмела ему отказать, причем целых два раза, вчера и сегодня. Уму непостижимо. Никуда ты от меня не денешься, маленькая. Зло стиснул зубы Никита.